Удар ледяной воды. Зеленая волна обрушивается на них. Ашколейн и Инмиянь затягивает, тащит вверх. Затем бросает в водное торнадо, в котором они наталкиваются вперемешку на друзей, соседей, незнакомцев, рыб, камни, вырванные с корнем деревья. Ашколейн думает о своих детях. Кецалькуатле... «Осси-рисе» и «Хишта-ар». Они смогли вовремя уехать. Он чувствует, как его тянет ко дну. Он поднимает голову. Там на поверхности солнечный свет удаляется, сжимается, гаснет. Течение продолжает тянуть их вниз на дно. Он знает, что не сможет вновь подняться на поверхность. Лейн старается удержать руку своей жены инь в своей руке как можно дольше но задерживая дыхание до того что ему становится больно он делает вдох и в его легкие попадает соленая вода он отпускает руку инь как при замедленном показе фильма и ему кажется, что она улыбается ему. «Я люблю тебя, и это его последняя мысль. Он чувствует, как океанская вода вытесняет его кровь и пульсирует в его венах. Он задыхается, хочет в последний раз увидеть свою жену. Ему кажется, что та... Улыбается ему в ответ, а потом он теряет сознание.